Время Че плюс 44 часа. Десногорский анклав. Накануне в полдень главе Десногорского анклава зашел дежурный связист с радиограммой из Вяземского анклава, в которой сообщалось, что у их главы есть серьезный разговор к нему, и он просит уточнить время, когда они смогут встретиться. На фоне рутины будничных дней это было неожиданно. Тем более неожиданно, потому что к нему обращался именно глава Вяземского анклава. С главой, капитаном ФСБ, охранявшим когда-то непонятный объект, Олег встречался лет 20 назад. Когда их община устроилась в Десногорске, решены были все бытовые вопросы, и Олег нашел время съездить семьей на родину. В довоенное время эта поездка заняла бы 2-3 часа езды в комфорте легкового автомобиля с разглядыванием пейзажей и городов средней полосы. Сейчас же это была в прямом смысле экспедиция. ЗИЛ-131 с Кунгом, оборудованным ФВУ в средствах защиты и 5 с лишним часов дороги. Одного раза хватило. И хотя город и пригород, в котором когда-то рос и Олег, и его жена Ирина, где родилась сестра Олега и сын Антон, уцелели, отсутствие людей наложило отпечаток заброшенности и унылости. К сожалению, это стало типичным состоянием окружающего их мира. И вот с тех пор более ни разу общаться с капитаном Афанасьевым напрямую Ему не довелось. Производство чего-то значимого в Вязьме не велось. Энергии много не требовалось. Если возникала необходимость, Вяземский анклав исправно присылал бойцов. И этим все связи с Вяземским анклавом исчерпывались. И тут такое. Олег почувствовал интерес, теряясь в догадках, и назначил встречу прямо с утра, на 9 часов. Он еще не знал, что его жизнь и жизнь Анклава уже круто изменилась. Процесс, круто изменивший и его жизнь, и многих других, уже был запущен. Представители Вяземского Анклава прилетели. Олег знал, что на его малой родине когда-то имелись вертолеты. Там был расквартирован вертолетный полк. Но он также знал, что на момент начала «Большого песца» Олк принимал участие в СВО и был далеко от своего ПДД. На аэродроме имелось несколько вертолетов, однако они уже давно были неподвижны по причине отсутствия топлива. Да и летать особенно было некуда. И тут на площадку перед административным корпусом садится вертолет. Явно и хорошо ухоженный вертолет. А дальше? А дальше Олег в окно наблюдал, как из него стали выходить люди, и у него закралось подозрение, что он их не знает или просто не узнает их за давностью лет. Люди были вооружены, и это напрягало его. Он немедленно связался с сыном Антоном, Командовавшим боевым подразделением их анклава, тот ответил, что уже принял меры, и бойцы подняты по тревоге. Олег опустился в кресло. Все же сильные эмоции и переживания — это не для его возраста. Повысился и пульс, и давление. Он с тревогой ожидал звуков стрельбы, от которых уже отвык. Поэтому вздрогнул, когда раздался звонок телефона. Звонил Антон, сообщил, что вся группа из Звязмыскского анклава остается внизу, а к нему поднимутся глава анклава и с ним один человек, без оружия. Олег немного успокоился. Теперь снова его одолевало любопытство. Через несколько минут в дверь постучали, и в нее вошли двое мужчин. Первого он узнал. По прошествии стольких лет, Капитан продолжал держать форму, хотя все же немного потерял стройности и стал массивней, заматерел. А второй ему был незнаком. Среднего возраста, крепкие, если не сказать очень крепкие, лет пятидесяти, лица сероглазые, с короткой стрижкой ежиком и аккуратной бородой. Они с Олегом смотрели друг на друга со взаимным любопытством. «Здравствуйте, Олег Андреевич!» — с порога поздоровался Афанасьев. «Здравствуйте, Валерий Геннадьевич!» Олег накануне уточнил имя главы, потому как мог банально забыть и перепутать. «Рад вас видеть!» Янсен поднялся и вышел из-за стола навстречу гостям. Сергей Владимирович, разрешите представить вам, как я уже говорил, самого уважаемого и влиятельного главу анклава в нашем регионе. Олег Андреевич Янсен. А это Олег Андреевич, наш новый, не знаю, как и сказать-то, коллега, союзник. Нет, не то. Наверное, точнее будет сказать, сосед. Глава государства Русь Царь Сергей Владимирович Фомичев. Олег Андреевич, только хотел уточнить, из какого соседнего региона прибыл товарищ, после последних слов Афанасьева на секунду опешил «Валерий Геннадьевич, я тоже рад вас видеть, но, видимо, возраст мой сказывается. Шутки стал воспринимать не очень хорошо», — пожурил он Афанасьева после заминки. «Я не шучу», — вполне серьезно ответил тот, но в глазах мелькали смешинки. Олег перевел взгляд на его молчаливого спутника. Тот внимательно смотрел на него и тоже улыбался. «Это ваша э, кличка, то есть позывной?» Попытался вникнуть в странную ситуацию и найти объяснение Янсен. — Нет. — серьезным видом ответил незнакомец и протянул руку. — Аз есим царь Руси. — Ну, достаточно. Посмеялись и будет. Досадливо поморщился Янсен, все же пожимая протянутую руку. — Присаживайтесь. Олег жестом указал на кресло напротив и прошел на свое место. Афанасьев и Фомичев с улыбками переглянулись и устроились за столом. янсен устроившись в своем кресле, молча ждал. В конце концов, это они приехали к нему. «В общем, Олег Андреевич, придется начать с самого начала», — заговорил Афанасьев. Примерно через час Олег Андреевич уже не верил в реальность окружающего мира. Мир рухнул уже который раз в его жизни. После того, как замолчал Фомичев, кратко ознакомивший его жизнью там, Олег долго молчал, переваривая все услышанное сначала от Афанасьева, потом от Фомичева, царя Сергея Владимировича. Наконец он очнулся и, сняв трубку, вызвал сына, отвечавшего в анклаве за вопросы безопасности. Антон зашел буквально через пару минут, и, судя по дыханию, по лестнице он бежал. Это в его-то 60 лет. Сын вошел и настороженно посмотрел на гостей. «Антон, гостей займи пока чем-нибудь. Устрой экскурсию по станции, покормить их. Не сам, поручи кому-нибудь. А сам собери совет, и все минут через... 1520 сюда, И уже обращаясь к гостям, добавил: Мне нужно уложить все в голове, что я от вас услышал, и посоветоваться со своими. Иначе я не смогу ответить на ваше предложение. Информация, которой вы со мной поделились, является секретом. Накануне, обсуждая с ближниками итоги встречи с делегацией Вяземского анклава и учитывая их информацию о важности главы Десногорского анклава в реализации их плана по приобретению крайне нужного оборудования в этом мире, решено было предложить Десногорцам присоединиться к соглашению Царства Руси и Вяземского анклава в полном объеме, включая пятый пункт. Пятый пункт. «Не скажу, что его разглашение является преступлением, однако определенные сложности нам будут созданы, чего не хотелось бы. Остальное будет известно всем. Повторюсь, у нас жесткие временные рамки. Все, что мы не успеем, значит, не успеем, без вариантов», — ответил Фомичев. «Тогда, наверное, через несколько часов». Я затрудняюсь сказать, сколько нам понадобится времени осознать все сказанное и предложенное здесь». «Да, конечно», легко, — легко согласился Фомичев. «Под Вязьмой с обеих сторон портала уже вовсю шло строительство городков, Первые партии разведчиков-ништяков вышли на маршруты. И это было главным. В остальном можно было и подождать. Вроде бы все обсудили» но Фомичев остался в кресле. Есть еще одна просьба, можно сказать, личная. Он достал из папки пачку машинописных листов и протянул Янцену. Вот здесь списки людей с адресами проживания 30-летней давности. Понимая, что и срок, и случившийся апокалипсис оставляет очень мало шансов на то, что кого-либо из них можно найти но мы готовы оплатить эту работу по поиску этих людей. Я не знаю в полной мере, насколько это непросто сейчас, но если есть возможность, пожалуйста, посодействуйте. Я обещал своим людям сделать все возможное». Олег Андреевич взял листки, пробежал верхние глазами. «Мужчины, женщины, дети с датами рождения» и адресами проживания. Много. Наверняка счет на тысячи имен. Он понял, что это родственники людей, ушедших с этим авантюристом 30 лет назад. Ушедших в неизвестность и волею богов ли, сверхъестественных сил или чего-то непознаваемого в подавляющем большинстве выживших. А вот про тех, кто здесь остался... Такого сказать было нельзя. Огромной удачей будет, если отыщутся хотя бы десятки. А вероятнее всего, их будут единицы. Он посмотрел на Фомичева, уже вставшего с кресла. «Я сделаю все, что в моих силах. Эти списки попадут во все анклавы, с кем мы поддерживаем связь, и, по возможности, в другие» необычно даже для себя твердым голосом пообещал Олег Андреевич. В силу возраста и опыта жизни он понимал важность этого дела. Второй раз они встретились с главой анклава только после ужина. «Мы обсудили ваши вопросы и предложения. Крайне необычные предложения, надо сказать». В ситуации, сложившейся и у нас в Анклаве, и в целом на территории бывшей страны, будет преступлением отказаться от представившейся возможности. Поэтому я готов озвучить наше решение. Янсен сейчас был гораздо более спокойным, нежели когда они расстались утром. Первое. Мы готовы стать посредниками и приложим все силы и возможности по выполнению ваших запросов. Второе. Мы обязуемся хранить в секрете информацию о пятом пункте. Олег Андреевич сделал паузу. А теперь хотелось бы обсудить конкретику. Сколько человек вы можете принять на эти полгода? На какое количество женщин мы можем рассчитывать? Фомичев ответил, не задумываясь. Эти вопросы были ожидаемы и обсуждались заранее. Сколько сможете выделить людей, столько и присылайте. С территории проблемы нет. Единственное, может не хватить жилья или палаток. Если можете обеспечить своих людей временным жильем, вплоть до армейских палаток, будет лучше. Что касается второго вопроса. Вы должны понимать следующее. У нас рабства нет. Соответственно, нет и рабынь. Рабынь мы должны каким-то образом достать за рубежами страны. Это не близко. Особенно учитывая, что Вязьма достаточно удалена от границ. Плюс соответствующие эпохи средства передвижения и их скорости. К примеру, путешествие из Вязьмы до, скажем, Константинополь и обратно займет более двух недель минимум при условии благоприятной погоды. К тому же мы по морю ходим на парусниках, вместимость которых сильно отличается от вместимости современных, пардон, современных нам в прошлом лайнеров. Поэтому, допустим, за каждую сделку, прошедшую через вас как посредников, 10 женщин детородного возраста. Эта цифра устраивает вас?» Лицо Янсена непроизвольно тронуло гримаса. «Да, меня несколько коробит то, как вы об этом говорите, но, я полагаю, мы не в том положении, чтобы спорить о морали. Давайте перейдем к делу. Мы с советом набросали список анклавов, способных удовлетворить ваши запросы и готовы выступить посредниками, но вопрос окончательной цены за вами. Безусловно. Вернемся к пятому пункту. Когда предполагаете приступить? Если у вас нет возражений, то первая партия нашего списка по пятому пункту сможет отправиться к вам уже завтра. Я в их числе. Янсен перевел взгляд на Афанасьева. «Можно будет пока разместиться у вас». «Всегда, пожалуйста, Олег Андреевич», — откликнулся капитан. «Продолжу. Завтра же в интересующие вас анклавы отправятся наши представители с письмами от Совета нашего анклава. Этим письмом мы известим об интересе в приобретении продукции, выпускаемой ими. Вопрос объема и оплаты — Предложим обсудить при их личной встрече с вашими Сергей Владимирович представителями. Дополнительную информацию в рамках допустимого они смогут получить по радио. Есть основания полагать, что их представители прибудут вместе с возвращающимися нашими. На это уйдет, предположительно неделя плюс-минус дни. Сами понимаете, теперь прямых дорог нет. И такие путешествия ⁇ это серьезный риск. К примеру, перевозка материалов и доставка продукции в наше время, как правило, осуществляется хорошо защищенными конвоями. Понятно, согласился Фомичев. Сроки для нас приемлемы. Со своей стороны скажу, что мы уже со вчерашнего дня начали подготовку к выполнению четвертого пункта. А по пятому пункту мячевки вну на афанасьева то первая партия людей вяземского анклава перешла на нашу сторону еще вчера вечером да что касается пятого пункта янсен замолчал размышляя над формулировкой мысли мы понятное дело включили в первую очередь в список временного пребывания у вас технических специалистов и административный аппарат анклава Почему, надеюсь, понятно. Однако, — он вздохнул, — мы понимаем, нельзя объять необъятное. Но вопрос охраны и обороны станции не менее важен, чем обеспечение ее работоспособности. К сожалению, за эти годы мы подверглись нескольким нападениям со стороны наших юго-западных соседей. И, как вы понимаете, — «С годами нас становится все меньше, риски возрастают». Олег Андреевич замялся. Потом легонько хлопнул ладонями по столу, решившись. «Короче, нам крайне важно омолодить наше боевое подразделение, но мы не знаем, как это сделать, не снижая защищенности станции». Фомичев пожал плечами. «Ну, если вы нам доверяете, мы можем на эти шесть месяцев взять на себя эту обязанность. Так или иначе, наша мотострелковая рота пробудет здесь эти полгода. Так почему бы не провести эти полгода с пользой? Но, повторюсь, это в первую очередь вопрос вашего доверия нам». «А вы, Валерий Геннадьевич, не сможете нам помочь?» «На той стороне буду», — ответил Афанасьев, виновато улыбнувшись. «Мы уже с Сергеем Владимировичем предварительно обсудили варианты их активного отдыха». «Хорошо», — Янцем вздохнул. «Мы сегодня определимся по этому вопросу». «Последнее. Возможно ли будет мне воочию ознакомиться с порталом и тем, что находится за ним?» Ждем в гости, подтвердил Фомичев. Тогда до завтра.